Сказал он тихо. «Мы, понятное дело, не хотели бы прибегнуть к помощи Скотланд-Ярда». «Регланд держится очень уверенно, но я... ну, не во всем с ним согласен, ведь я лично знаком с заинтересованными людьми. Этот Пуарос за лаврами как будто, правда, не гонится. Как по-вашему, он поработает с нами негласно, конечно» и к вящей спектра инспектора Реглана, — заключил я торжественно. — Итак, — громко сказал полковник, — мы должны посвятить вас в то, как развивались последние события М.С. Пуаро. Благодарю вас. Мой друг доктор Шепард сказал, что подозрение падает на дворецкого. — Вздор! Вздор! — Немедленно откликнулся Регланд. Эти слуги высокого класса так трусливы, что ведут себя подозрительно без всяких причин, дай только повод. Отпечатки пальцев подсказал я. Не Паркера, сказал инспектор Регланд и добавил со слабой улыбкой. И не ваш, доктор, и не мистера Реймонда. А у капитана Ральфа Пейтона, тихо спросил Пуаро, сняты отпечатки пальцев. Я почувствовал восхищение тем, как он взял быка за рога, и в голосе Реглана послышалось уважение. — А вы, я вижу, не теряете временем все, Пуаро. — Мы, конечно, возьмем у него отпечатки, как только разыщем его. — Я уверен, что вы ошибаетесь, инспектор, — горячо сказал полковник Мэлрос. — Я знал Ральфа Пейтона еще мальчиком. Он не может пасть так низко, не может стать убийцей. — Возможно, возможно, — сказал Регланд, ничего не выражающим тоном. — Почему вы его подозреваете, — спросил я. — Он ушел в тот вечер из гостиницы около 9 часов. Его видели возле папоротников около половины десятого. С тех пор его никто не видел. Серьезное денежные затруднение, насколько нам известно. Вот его потинки, на них хребристые резиновые подошвы. Таких ботинок у него было две пары. Я захватил их, чтобы сравнить с отпечатками на подоконнике. «Мы сейчас поедем туда», — сказал полковник Мелрос. «Вы им все, Пуаро, поедете с нами?» Последовав приглашению, мы все отправились в папоротнике на автомобиле полковника. Инспектор торопился скорее добраться до окна и вылез у сторожки, откуда к террасе и окну кабинета идет тропинка. — Вы пойдете с инспектором все Пуаро или прямо в кабинета а? — спросил полковник. По — Пуаро выбрал последнее. Дверь открыл Паркер. казалось он вполне оправился от своих вчерашних страхов. Полковник Мелор отпер дверь из холла в кабинет, и мы вошли. — Здесь все как было, только вынесено тело тело нашли где?» Как можно точнее, я описал позу Экруид. Кресло еще стояло перед камином. Пуаро подошел и сел в него. «Этот голубой конверт, о котором вы упоминали. Где он был, когда вы уходили?» Мистер Экруид положил его на маленький столик справа. А все остальное, кроме конверта, оставалось на месте? Насколько я могу судить, да. Полковник Мелорус, не будете ли вы так любезны сесть в это кресло? Спасибо. А вы, господин доктор, покажите мне, пожалуйста, точное положение кинжала. Мы исполнили его просьбу, и он отошел к дверям. Значит, с порога рукоятка была хорошо видна? — И вы, и Паркер заметили ее сразу? — Да. Пуаро направился к окну. — Электрический свет в комнате был, следовательно, включен, когда вы нашли тело, — спросил он, не оборачиваясь. Я подтвердил это и подошел к нему. Он посмотрел на следы. «Узор на подошвах ботинок капитана Пейтона совпадает с этими отпечатками», — сказал он, отошел на середину комнаты и окинул все быстрым опытным взглядом. «Вы наблюдательный человек, доктор Шепард».